Глава д е в я т а Мебели в комнате было немного. Заляпанный чернильными кляксами письменный стол, перед ним стул, у окон курительный столик с креслом. Когда человек в штатском вошел в комнату, низкорослый блондин, тот самый, который первым появился в свое время в трактире, вскочил и вскинул вверх руку. Двое других, тот, что был в кителе с засученными рукавами, и один из нелашистов, тоже вооруженный револьвером, стояли у окна. Они тоже вытянулись по стойке смирно и вскинули руки. Вошедший был несколько выше среднего роста, шатен с приятным лицом и карими глазами. По одежде и манере держаться его можно было принять за профессора или чиновника. Ладно, скровенный костюм, подчеркнуто, прост. На пальце блестит обручальное кольцо. Он кивнул головой. «Все в порядке?» «Так точно», — ответил низкорослый блондин, «как я уже докладывал, пустяковое дело мелкая сошка». «Где они?» «Здесь, в соседней комнате». е т р а к т и щ и к часовщик». «Кто еще?» е т р а к т и щ и к часовщик, столяр и агент». «Что за агент?» «По продаже книг». «Интересненько». он взглянул на двоих с револьверами. «Вы уже приступили?» «Как раз собираемся». «Ну что ж, займитесь». Он кивнул на дверь. Пройдя к столику, Штатский сел в кресло, закинул ногу на ногу, п р и г л а д и л волосы и сложил руки на колени. Один из нелашистов отошел от окна, взял пепельницу с письменного стола и отнес к курительному. Сдвинув пятки, остановился на почтительном расстоянии от столика и поставил пепельницу на маленькую салфетку. «Благодарствую — Благодарствую, — кивнул человек в штатском. Нелошист вернулся к окну. «Мацак — Мацак! — сказал блондин, кивая на дверь. Тот, что был с засученными рукавами, отстегнул ремень и направился к двери в соседнюю комнату. Приоткрыв ее, негромко распорядился. — Давай одного! Еще один нелашист в рубахе б и с к и т е л я ввел Ковача, держа его за плечо. Увидев штатского, он отпустил Ковача, щелкнул каблуками и вскинул в приветствии руку. Затем обернулся и бесшумно притворил дверь. Ковач растерянно огляделся в залитой электрическим светом к о м н а т и поднял руки к груди, сцепил пальцы, но тут же, разняв их, опустил руки. «Не научился з д о р о в а т ь с я голубчик?» — спросил Мацик. к о в о ч взглянул на Штатского, затем на Белобрысова-коротышку за письменным столом. «Добрый вечер!» — проговорил он, неловко кланяясь. «Подойди сюда!» — велел блондин. к о в о ч снова взглянул на Штатского, потом перевел взгляд на Мацика и направился к письменному столу. Блондин пристально смотрел на него. У стола он остановился и снова неловко кивнул. Нелошист, что стоял у окна, закурил и, прислонившись к подоконнику, выпустил дым в потолок. — Что? — язык проглотил голубчик. — спросил Мацик и, подойдя, остановился у Ковача за спиной. Он стоял совсем близко, настолько, что столяр чувствовал затылком его дыхание. Услышав за спиной сопенье н е л а ш и с т а Ковач облизнул запекшиеся губы, во рту у него пересохло. Небо стало совершенно сухим. «Простите», — обратился он к блондину. «Что такое?» — спросил тот. «Простите», — снова начал Ковач, шагнув вперед и снова как только что поднял руки к груди. «Меня зовут Януш Ковач, я столяр». «В самом деле?» — спросил Нелашис. «Да», — сказал Ковач и судорожно сглотнул пересохшим горлом. Я по роду занятий столяр, у меня и патент имеется. Я человек семейный. Это какое-то недоразумение, уверяю вас. А меня, видимо, с кем-то спутали. И не только меня, но и всех, кого вам угодно было сюда доставить. Другого и быть не могло. Так что прошу вас, проверьте, если вам не составит труда. Наверное, вы должны были вместо нас п р и в е с т и сюда кого-то другого. «Как вы сказали? Куда п р и в е с т и спросил блондин. Он все так же не сводил взгляда с Ковача, был спокоен и неподвижен. «Сюда? Простите». «Куда?» — Ковач, часто моргая, оглянулся по сторонам и сделал неопределенный жест. «Сюда? Я имел в виду?» — я спрашиваю, куда сюда? Ковач поднял б ы руку и снова опустил. Опять судорожно с г л о т н у л поднес руку к губам и прокашлялся. Он молчал. «Вот видишь, как можно быть таким дремучим?» — спросил Нелашис. «Невежество, друг мой, до да добра не доводит. Но ничего, мы попробуем тебе помочь, хорошо?» «Прошу прощения», — заговорил к о ч «Я не знаю, почему вам было угодно п р и в е с т и меня сюда. И, извольте, спросить меня, сделал ли я что-нибудь такое?» За что меня следовало бы сюда п р и в е с т и Я честный ремесленник-столяр. — Вот видишь, — сказал н е л а ш и с т не понимаем мы, брат, друг друга. — Так кто ты такой, — говоришь? — Столяр. Мастер столярного дела с патентом. Блондин взглянул на однопартийца, стоявшего у окна, и покачал головой. — Ну что за навязчивая идея! Он снова перевел взгляд на Ковача. В глазах сверкали насмешливые искорки. Значит, если ты честный мастеровой, уважаемый столяр, то, к примеру, твоя жена тоже честная женщина, а не п о т о с к у х а Так, по-твоему, получается? В первый момент Ковач недоуменно уставился на н е л а ш и с т о потом побледнел, рот его приоткрылся, голову он склонил на бок и вдруг, издав нечленораздельный вопль, вскинул кулаки. В этот момент нелашист, с засученными рукавами, стоявший за его спиной, схватил его за запястье и, дернув к себе, с размаху ударил в лицо. Затем, заломив ему руку за спину, ударил еще раз в подбородок. Другой нелашист, тот, что был у окна, неспеша подошел и отвесил ему за трещину. — Зачем же так нервничать, — сказал он. Блондин оглянулся на ш т а с к о г о и сказал Ковычу. — о т в е д и ш ь Как трудно дается наука. Напряги мозги и постарайся запомнить. Ты, ничтожество, жена твоя грязная шлюха, которая еще до того, как стать твоей милкой, обслужила полгорода. Ясно? Заруби это себе на носу. Далее, если ничтожество, чья жена, к тому же подзаборная шлюха, называет порядочных людей сволочами, то вызовет их справедливое возмущение. Ясно? и поэтому они со свойственной им прямотой доводят до твоего сведения, что ты гад ползучий, которого следует раздавить. А так как соображаешь ты туговато, тебе разъясняют твои заблуждения самым доходчивым способом». Нелашист с засученными рукавами крутанул Ковачу руку, и когда тот с воплем отшатнулся, ударил его коленом в пах. В то же мгновение его напарник несколько раз подряд ударил его кулаком в лицо. Мацак отпустил руку Ковача, и тот рухнул на пол. Блондин вышел из-за стола и остановился над лежащим. «Мы сочли полезным преподнести тебе этот урок, прежде чем ты загнешься. Если не понял, скажи, мы объясним еще раз. Такое ничтожество, как ты, должно знать свое место и держать язык за зубами. А когда нелашистам одному или, положим, двоим случится с о й т и в трактир, Ты должен подняться, подползти к ним на б р ю х е и в ы л е з а т ь им сапоги. Уясни. л Ковач, корчась и прижимая руку к паху, лежал на полу. Изо рта его текла кровь, он громко стонал. Однако, когда заговорил нелашист, он затих и, сотрясаясь всем телом, расплакался, как ребенок. — Ну вот видишь, — сказал блондин, — ты начинаешь соображать, что к чему... Вот ты уже и на полу, и выражаешь нам свое искреннее почтение. К тому времени, как подохнешь, совсем поумнеешь. Даже жалко тебя будет. Он носком сапога повернул к себе лицо Ковача. А теперь убирайся и подумай, как следует. И кивнул Нелошисту с засученными рукавами. Мацак вместе с другим охранником подняли Ковача. Блондин открыл дверь позади письменного стола и закрыл ее за ними. Мужчина в штатском задумчиво смотрел перед собой. «Неплохо», — сказал он, — «неплохо, но не безупречно». Вы позволите несколько замечаний. Впрочем, мы уже говорили об этом, но, видимо, недостаточно обстоятельно. Мне хотелось бы, чтобы в конце концов вы полностью осознали, о чем, собственно, идет речь, и не забывали моих советов. Он поудобнее расположился в кресле, сцепил пальцы и, подумав, заговорил. «Прежде всего, концептуальное замечание. А именно, на мой вопрос вы ответили, что речь идет о пустяшном деле. Вы ведь так доложили. Не могли бы вы уточнить, почему вы считаете это дело пустяшным?» «Почему пустяшным?» – переспросил блондин и, опершись руками о стол, наклонился вперед. «Да, это же действительно пустяки. Но почему?» По-моему, это понятно. Вчера подстрелили двух наших, оба умерли. п о з а вчера бросили бомбу в помещение партии. Сегодня утром мы поймали двух сопляков, разбрасывали листовки. Это не пустяки. А эти четверо сидели в трактире и обзывали нас сволочами и живодерами. Потом в и н и ш к а свое допили и отправились домой дрыхнуть. Болтовня, одним словом. Но когда люди не болтали, потриндят и домой, к жене под бочок. Вот почему это пустяковое дело». Нам других ловить надо, из-за которых приходится кровь проливать. Те другие ходят с револьверами и отстреливаются до последнего патрона. А эти, мне кажется, револьверы в глаза не видели. И понятия не имеют, что нужно делать с патронами. Я полагаю, их даже связывать не придется перед расстрелом. Сами встанут под дуло, как ягнята. — Вы собираетесь их расстрелять? — Конечно. — Тогда зачем бьете? — То есть как зачем бью? А что с ними делать? «Шоколадом кормить или учить их вязанию?» Человек в штатском задумчиво посмотрел на блондина. «Сколько вам лет?» Тот вытянулся. «Двадцать восемь». «Выпускник философского?» «Да». «Знакомы с работами х ё з и н г и «Знаком». «Артеги?» «Так точно». о т е н и с а «Тоже». «Откуда родом?» «Из Кёсега». «Довольно маленький городок». «Весьма». Человек в штатском опустил голову, коснувшись лбом сцепленных пальцев. — Так все-таки скажите, почему вы их бьете? — Почему б ь ю Да, почему? И вообще, зачем вам нужны побои? Вы задумывались над этим? Блондин, отступив назад, прислонился к стене и тоже на мгновение опустил голову. — По праву завоеванной нами власти, — сказал он, подняв глаза, — по велению наших идей. и только — Пожалуй, да. — О допросах не говорю, там иначе нельзя. — И это все причины? — Пожалуй, да. Человек в штатском поднялся и, заложив руки в карманы, стал прохаживаться по комнате. Тем временем открылась дверь, вернулись оба нелашиста. — Оставьте нас, — сказал им штатский. — Ну так вот. Он остановился напротив блондина. — Прежде всего я должен рассеять одно ваше заблуждение. «Вот вы говорили о бомбах и прочем, не так ли?» «Говорил». «Так вот, в помещении нашей партии кто-то бросил бомбу. Как раз это и можно назвать пустяковым делом. Разбрасывают листовки, черкают на стенах. Пустяки. Стреляют по нашим, опять-таки пустяки. Мы схватим виновных, повесим их или расстреляем. Все это сущие пустяки. С теми, кто швыряет бомбы, р а з б р а с ы в а е т листовки». и устраивает пальбу, нам меньше всего хлопот. Как и положено, мы их ликвидируем. Они умрут, друг мой. Рано или поздно они просто иссякнут. Из них получатся замечательные трупы. Ведь во всяком населении они составляют ничтожное меньшинство. Сколько? Сколько их? 1 ы с я ч Десять тысяч? Ну, 20 на худой конец. А как быть с остальными, кто не стреляет, не швыряет бомбы? и не разбрасывать листовки. Как быть с ними? Он поднял вверх палец. Как быть с этим сопящим, жующим стадом, которое живет рядом с нами? Вот кем должны мы заниматься. Вот оно, наше бремя и, г л а в н а я наша задача. Мы живем в эпоху масс, к а л е к а В эпоху отвратительных, мерзких масс, каковы еще никогда не питали столь великих иллюзий относительно себя и своей роли. как в наше время. Жить становится тошно, как подумаешь, что вообразило себе это быдло в нынешнем веке, демонстрации, забастовки. К чему мы пришли? Всюду массы, сплошные массы. Он снова заходил по комнате. Что касается этих четверых, расстреливать их мы, конечно, не будем. Зачем же мы их привезли сюда, спросите вы? Зачем было вызывать машину, поднимать на ночь глядя шофера, партийных активистов, руководителя группы? Очень просто. Затем, чтобы этот ваш Мацак, или как Биш его зовут, р а с к л а с и л им нос, сбил с ног, повыкручивал руки, попинал их в пах. А вы могли бы невозмутимо им объявить, что их жены — последние шлюхи, хотя все они, несомненно, честные и добропорядочные жены и матери. Далее, дабы эти четверо уяснили, у вас есть право заявлять подобные вещи и вообще говорить что угодно. есть право распоряжаться, чтобы им разбивали носы, выбивали зубы, отбивали почки, право обзывать их ничтожествами и, естественно, право, когда угодно, заходить в трактир или к ним на квартиру, хватать их, когда вам вздумается, и доставлять сюда, чтобы сделать из них отбивную. Вот поэтому вы их бьете, коллега, чтобы усвоили, что вам можно все, а им ничего». и поэтому же вы не убьете их а п р и с п о к о й н о всех до одного отпустите домой производить мертвецов легко гораздо труднее делать таких мертвецов которые едят пьют работают и в то же время умеют держать язык за зубами как настоящие неподдельные мертвецы то есть вам нужны неблаговоспитанные покойники а живые люди но столь же покорные и немые как трупы. Иначе сказать, к побоям вы прибегаете из педагогических соображений, а не потому, что оставим это ораторам и газетам. Конечно, вы спросите, почему бы в таком случае нам не тащить с улицы всех без разбору и не избивать поочередно, независимо от того, натворили они что-нибудь или нет. Но сие означает, что вам неведома жизненная философия этих людей. Знаете ли вы… как рассуждают и что думают эти люди о себе и о жизни. Он вот поднял голову, устремил взгляд в потолок и, как хорошо выученный урок, принялся излагать. Мы люди маленькие, мы никто, и звать нас никак. От нас ничего не зависит. Мы, как любят они выражаться, лишь мушиный помет на столе жизни. Единственное наше право помалкивать в тряпочку. Сильные миры сего могут делать с нами все, что им вздумается. Мы целиком в их власти. Если нам что и позволено, то лишь втянуть голову в плечи, чтобы буря истории пронеслась над нашими головами, не свернув их. Наше дело – сторона и так далее и тому подобное. н ну, о так вот, ваша задача заключается именно в том, чтобы убедить их, что это и в самом деле – Он снова остановился перед блондином. «Надеюсь, мы понимаем друг друга. Говоря с ними, вам достаточно просто констатировать. Да, все именно так, как вы думаете. Разумеется, они слегка удивятся, мол, они думали не совсем так. Ну что вы скажете вы? Именно так вы и думали. А чтобы вы об этом не забывали, я отобью вам яйца, переломаю руки и прочее. Разумеется, вы их не казните». «Отпустите домой, пусть разнесут по всем концам города, в анделфелде и кишпеште, в пеште и будде, что все именно так, как им представлялось, они – мушиный помет на столе мира и ничего больше». Иными словами, нужны не ярость и не м и н д а л ь н и ч е н ь е а п е д а г о г и к а Он вынул из внутреннего кармана носовой платок и мелкими легкими движениями, промокнув губы, взглянул на блондина. Что касается этих четверых, теперь, я думаю, вы уже согласитесь со мной и отпустите их домой. Нужно только сказать этому мацику, или как бишь его, чтобы не цацкался с ними, а взял в работу как следует. То, чем вы только что тут занимались, годится разве что для детского сада, а не для нас. И дождитесь утра. Пусть пройдут по улицам и выплачутся всем встречным. — Слушаюсь, — ответил Блондин. — А в котором часу отпустить их? — Ну, не знаю, когда уже рассветет. Но предварительно сообщите мне. — Вы хотели бы побеседовать с ними? — спросил Блондин. Штатский потряс головой. — Вы хорошо меня поняли? Все усвоили из того, что я сказал. — По-моему, да. — Вы уверены? — Думаю, да. Я полагаю, что... Тут он расхохотался. Очень рад, что попал под ваше начало. Кёсик, как видно, всё-таки только кёсик. с т а т с к и й махнул рукой. «Лучше подумайте, всё ли вы приняли в расчёт?» «С этими четырьмя?» «Да, п р о с м ы с л и т е Продумайте дальше ту логику, которую я развивал. Нет ли каких пробелов? Закончена ли логическая цепочка?» Блондин пожал плечами. — Не знаю, что вы имеете в виду. — Очень жаль. — Ну тогда послушайте. Конечно, они нас боятся, и это хорошо. К тому же и ненавидят, что еще лучше. По крайней мере, еще больше будут бояться. Но можете ли вы сказать, что эти люди думают о себе? Этот столяр попросил вас прощения? Выказал сожаление? Виноват, дескать, больше так поступать не буду. Повинился? Обещал впредь быть паинькой. Слышали вы от него что-нибудь подобное? — Нет, не слышал, — сказал блондин. — Я тоже. Штатский прошелся по комнате, посмотрел на часы, потом подошел к письменному столу и п о д д а л с о всем телом вперед. — Я тоже не слышал. И не знаю, услышите ли вы что-нибудь в этом роде от остальных — книгоноши, часовщика и того четвертого. Он наклонил голову. При электрическом свете в волосах блеснули седые нити. Помните о том, что люди способны к самоуважению в той мере, в какой им удается сохранить порядочность, как они ее понимают. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти четверо не потеряли самоуважение, ведь они не просили прощения, друг мой. Значит, у них еще сохранилось чувство собственного достоинства. Вы знаете что-либо опаснее этого? Я думаю, сказал блондин, они будут счастливо выйти отсюда. — Разумеется. И только? — Думаю, да. Вы только что говорили об их философии, жена, дом, картишки, стакан шприцера, отдых. Все это они получат обратно. — Только и всего? — Наверное, да. — И вы полагаете, ради этого они пошли бы на что угодно? — Не знаю. Возможно. — Скажите, если вы, положим, пообещаете им огромное состояние, но для этого им надо будет... совершить подлость, о которой никто не узнает. Они согласятся? Блондин задумался. Я не могу ответить на этот вопрос. А я могу, сказал Штатский. Согласятся без размышлений. Лишь бы мир ничего не знал об этой подлости, о цене вопроса. Картишки, винишка, честная порядочная жена. Это все, что им нужно? Этого вы не знаете. Не можете заглянуть им в душу. для н е х главная радость теперь — то, что можно будет вернуться домой, что все это кончится. Не совсем так. Главное, что они смогут уважать себя за то, что подняли кулаки, когда Мацак набросился на них, или когда вы называли их жен потаскухами. Это вас не раздражает? Он выпрямился и снова прошелся по комнате. Бунтовать, восставать, возражать, вообще быть против. На это способен лишь тот... кто уверен в самом себе, или так, кто уважает себя. Что из этого следует? Вы могли бы выпустить отсюда людей, которые ненавидят, боятся нас и при этом еще уважают себя, могут на себя положиться. Вы допустили бы такую ошибку, пока у них остается хотя бы искорка самолюбия, хотя бы намек на достоинство, все ваши попытки вживить страх им в сердце, загнать его в душу, вколотить в кости и мозговые извилины, о станутся тщетными, — он улыбнулся блондину. Следует исходить из того, что человек всегда жадно цепляется за свою ничтожную жизнь. Если он намного способен ради богатства, то на что он пойдет ради спасения жизни? Человек очень слабое и, собственно говоря, отвратительное существо, жалкое отродье. Вот вы, например, любите людей. Что ж, мои соболезнования. Гитлер, возможно, и сам не знает, какую великую высказал мысль, призывая молодежь п о д о б и т ь с я диким зверям. Это отнюдь не случайная фраза. Это философия. Снимаю перед ним шляпу. Он посмотрел на часы. Надо заставить их почувствовать к себе отвращение. Пока вы этого не добились, вы ничего ровным счетом ничего не достигли. Они должны презирать, ненавидеть самих себя. Вот тогда дело сделано. Разбудите меня на рассвете, а пока поставьте вот тут у двери этого парня с засученными рукавами. Когда в о й д е т следующее, надо сбить его с ног, окатить водой, и, как только очухается, поставить на ноги и снова сбить. После этого его можно подвести к вам. Вам бить нельзя. У вас должна быть ясная голова. Говорите. Вот ваша задача. Дождитесь, когда поутихнут стоны, и говорите. Потом прикажите отделать его еще раз. Сколько времени и как бить, это доверьте парням. За что бьют, в чем вина, об этом ни слова. Если им рассказать, в чем их обвиняют и за что бьют, страх будут испытывать только те, кто действительно совершил что-то подобное. Не надо им знать, за что. Пусть в этом мире трепещут все, виновные и ни в чем не повинные. Так и произошло. Чуть только сперва трактирщик, за ним Кирай и, наконец, Дюрица. Они входили в комнату, удар Мацака валил их на пол, и все время, пока они там находились, их били не переставая. Когда кто-то пробовал защититься, как это неоднократно делал трактирщик, на него набрасывались вдвоем, и никто им так и не сообщил, в чем, собственно, состоит их вина.